Запись 98. -я. Пробежка. Сегодня утром пошел на пробежку с Володей. Володя меня все спрашивал, не случится ли со мной приступ. Я его убеждал, что нет, хотя на самом деле я не знал, и он не верил. Он все повторял: "А у тебя припадка не случится?" Я не хотел, чтобы за меня боялись. Я сказал: "Ты долго бегаешь. «Спортик все такое. Надо быть в форме". "Да", сказал я. и Нельзя позволять себе лениться. Ну, вперед», — сказал мне Володя. Он разминался, его белые кроссовки казались почти сияющими. Он сказал: "Нравятся кроссы, а? Очень красивые", сказал я. "Но я против мещанства". "А то я не знаю, против чего ты", сказал Володя и засмеялся. Потом он рванул вперёд. Я постарался догнать его. Но Володе никогда и никому не догнать. Он очень быстрый. Во всяком случае, я мог бежать долго, хоть и позади него. Не знаю, сколько кругов мы сделали, но когда Володя перешел на шаг, я почувствовал, как горячо во рту, даже как будто ощутил привкус крови. Я сказал: "Раньше, до температуры, я был выносливее". "Ну да", сказал Володя. "Это временно, попривыкнешь». Я догнал его. Володя сказал: Кросы потом всякий раз такие пыльные. И харлинчик. Нет в мире ничего идеального. «Я с ним не согласился. Идеальный в мире идеи. Ну да, Платон и все такое. Я сказал: "Вот ты же умный, юноша". «Еще какой? Тогда почему это от тебя так неожиданно, когда ты так говоришь? Про Платона-то? Ну не знаю, из-за того, что речь у меня расхрябанная. Так ты самый-самый умный. У вас в семье все так себя любят? Без этого каши не сваришь. И вот я его спросил, почему Боря такой жестокий. Володя прислонился к дереву, глубоко вздохнул и сказал: "Ну вот такие вот нервы у него, он в батю". Вдруг Володя посмотрел на меня. Взгляд у него был ясный, хотя обычно после физической нагрузки у людей он мутный, и сказал мне: Я "Иногда думаю, до да чего он на батю нашего похож. Он батю так ненавидит, а как похож, движения эти «То он. странная штука, семья, да? Так-то Володя всегда себе на уме, а тут, как мне показалось, говорил он именно то, что его волнует. Он хотел, чтобы его брат прожил какую-то другую жизнь. Его желание было для меня вполне ясным, хотя и не совсем понимал, как можно видеть Борю таким беззащитным, каким его видит Володя. А Я почувствовал в тот момент, что Володя видит его именно так. Я сказал: Мне всегда хотелось, чтобы у меня тоже был младший брат. Я бы его оберегал и заботился. Нормально, сказал Володя. Щеки его раскраснелись, глаза блестели. Весь вид стал какой-то лихорадочный. И до чего он походил на Борю? Только можно крупно наебаться, сказал Володя. Ведь тебе-то будет казаться, что ты его от всего можешь спасти. Володя не так часто ругается, как Боря. Я очень удивился.